Потом пошел в обратную сторону, на центральный остров. бар -де выглядел действительно оригинально. Не знаю, как раньше называлось это укрепление, бастион или равелин, мне что одно, что другое, толком не знакомо. Но до сих пор почти по крышу, погруженная в землю, толщиной стен оно впечатляло. Прохладно, темновато, вообще похоже на погреб с кирпичными стенами. Внутри было людно и здорово накурено, что не понравилось. Множество мужчин и женщин, гражданских и военных, пили, дымили сигаретами, разговаривали. Атмосфера была, пожалуй, что тяжкая. Было ощущение, что здесь заливают кто что. Кто горе, кто мысли, кто воспоминания. Такие выдержанные и деловитые днем голландцы за рюмкой открывали свое нынешнее состояние. Настоящее. Буйных не было. Были грустные, были унылые, были мрачные. Пиво почти никто не пил, как я заметил, все глушили что-то крепкое. Двое барменов, немолодых, похожих на хиппи-дядик, деловито наливали полные рюмки, убирали пустые, смахивали со стойки монеты в кассу. Я подумал о том, что мне не очень здесь нравится, и решил поискать другое место в городе, не такое мрачное, но тут меня заметили и помахали рукой. Точно, та самая компания с рынка. Ладно, подсяду к ним, поговорю. Может, и узнаю что-то полезное. Они, по крайней мере, пьют пиво. Парни пьют. Удивиться, что-то другое. Подвинулись. Кудрявый подставил еще один стул. Он хотел взять мне пиво, но я его остановил и сам подошел к стойке, где заказал повторно всю компанию и пиво себе. Ладно уж, я из них явно самый богатый. Ну, привет, сказал я, все же усевшись за стол, тяжелый и грубый. Здравствуйте, произнесли все хором. Познакомились. Носатого звали Димой, Кудрявого Пашей, Чернявого Витей. Девицы отрекомендовались как Тани, обе. Парней я разглядел еще на рынке, я там больше к ним приглядывался. Теперь взялся аккуратно разглядывать девиц. типаши вправду такой, что привозить в дом, чтобы познакомить с мамой, совсем не хочется. Лица вроде и молодые, но уже потасканные. Недобрые морщинки возле губ, глаза... Тут сложнее описать, вроде как в окошко кассового аппарата заглядываешь. Это новое поколение такое выросло на наших российских помойках. Наследие одновременно язвы старого и увечья нового строя. Интересно, чем они здесь занимались? В фонарях в витринах стояли. Одна высокая, худая, вторая мелкая и вертлявая. Поэтому мысленно я поименовал их дылдой и мелочью. Не постеснялся, спросил чуть позже. Оказалось, что в каком-то заштатном стрип-клубе в Амстердаме танцевали, которым владела немолодая филиппинка-лесбиянка. Вот как, почти угадал. «А вы сюда как попали?» — спросил я у насатого Димы. «Бесцеремонный вопрос, но я сейчас откровенно давил авторитетом. Я большой, сильный, выгляжу как Рэмбо из кино. Морда в шрамах, большой пистолет из разгрузки торчит. Черт его знает, кто я такой. Может, душегуб какой профессиональный». Подумал так, потом сам усмехнулся. А кто я есть на самом деле? Сколько душ, пусть и не самых чистых, я на навстречу новому воплощению за то время, что ехал домой. Ну и кто я после этого? Типа санитар леса? Да как? Работу приехал искать, сказал тот. По студенческой визе, вроде как на учебу. У нас в Шуе все равно делать не хрен Тем более с моим дипломом пединститута. В Нерезиновые и без меня нормально справляются. А тут возможность подвернулась. Плюнул на Рашку. Пусть без меня в дерьме тонет и уехал. «А тут нелегалом, — уточнил я. — А как же еще? — вздохнул он. Подал на беженца, но рассмотреть никто не успел, накрылось все медным тазом. История кудрявого Паши совпадала с историей Вити до да деталей и заинтересовала немного больше». Оба родом из Николаева, в Нидерланды они попали моряками, Паша рулевым, а Витя еще кем-то вроде помощника-механика на каком-то грузовом судне, назначение которого я так и не понял в силу неграмотности. Местном судне, голландском, хоть и ходившим по обыкновению под левым флагом, на котором мы отработали почти пару лет. На этот раз судно их встало под погрузку в порту Роттердама, а они сами поехали прошвырнуться в Амстердам к приятелю-земляку, который снимал квартирку пополам с Димой. Там они и были накрыты волной катастрофы, оказавшись далеко от судна и товарищей по экипажу. Обратно попасть так и не смогли, земляк погиб укушенный мертвецом, а к ним прибился Дима, став заодно мозгом сообщества. В общем, та еще компания попалась. Из числа мигрантов последней волны, тех, кто бежит из проблемных мест и радостно перестает себя считать русским, уже в тот момент, когда нога касается земли другой страны. Много таких теперь, кстати, приходилось уже встречать. Даже не поймешь, ругать их или жалеть. Все равно ничего путного их впереди не ждало ни в одной стране. Но и за спиной тоже ничего хорошего они не оставили. А уцелели как? Случайно влезла в разговор мелочь. С Димой в кафе познакомились за день до того, как началось. А оказалось, что они квартиру снимают почти в том доме, что и мы. Когда на улицах мертвецы людей жрать начали, мы с Танечкой как раз с работы шли и тут с мальчиками встретились. У них прятались, а потом грузовики ехали, собирали людей, чтобы в порт вывести. Ну, мы и спаслись. Нас из порта потом машинами в схип-хол вывезли, пояснил Дима. Там вроде как спасательный центр был. А потом и в центре бардак начался. Но мы под шумок оружия взяли и к людям прибились. А потом в Дэнхейден перебрались. Ничем торгуете? Да бухлом в основном. Там люди склад целый взяли, сказал он и сморщился. А мы возим на калоши одной, торгуем, но нам так, копейка достается, только на пожрать. Хозяин цены знает, хрен чего себе вымутишь, охрана и то больше зарабатывает. Водой сюда ходите, уточнил я. Водой, как же еще, подтвердил Дима. Ковыряемся, как-то добавил Паша. На что серьезное, ни активов не хватает, ни оружия, ни связей. Все уныло помолчали, выпили. Решив, что достаточно поизображал сочувствие, я спросил. К слову. «Раз уж вы водоплавающие, мне надо найти траулер, где-нибудь, где на них пока еще люди лапы не наложили. Такой, метров на 15 можно чуть больше. Никто не знает?» «Отблагодарю». «Траулер?» — вроде как удивился Дима. «Траулер теперь здесь самый ценный товар. Менять хочешь?» «Нет, я для себя», — покачал я головой и спросил свою очередь. «А что в нем такого сверхценного?» «Как что?» — чуть не подскочил собеседник. Голландцы на рыбе жить и процветать собираются. За малые траулеры у нас в Ден Хейдене дадут тебе чего хочешь. Это все знают. Машину, оружие, патроны сразу поднимешься. Да и здесь наверняка оцлюнят нормально. Только их уже утащили все. Они же наперечет известны были, наверное. Какие большие, так они никому не нужны. А малых немного было. Вот оно что. Они меня не совсем точно поняли, я говорил про тип судна, скорее яхту в виду имел, а они в привычном значении про рыболовный вспомнили. Мне не рыболовный, пояснил я, мне вроде яхты большой, такую, чтобы сам на ней смог до Питера дойти. Сложно самому-то, заметил молчаливый цыганистый Витя, если только искать место и на якоре вставать, чтобы отоспаться. Я бы лучше на машине попробовал, вот ей-богу. «Мне бы тоже лучше, тем более машина есть подходящая», — согласился с ним я. «Но больно в наши края дороги стрёмные, опасаюсь сушей». «Это правильно. Мы тут всякое слышали», — согласился со мной он. «Одновременно я перехватил взгляд Димы, упертый в меня, задумчивый такой, размышляющий. Вроде как ему в голову какая-то идея пришла». «Так а в чем проблема?» — удивлялся между тем Витя. Дальше по побережью портов до хрена и больше, по ним прокатись и все найдешь, там людей и нет вовсе. Это я и спрашивал, сказал я ему, пока ехал, видел, что все порты людьми заняты, уже надо договариваться. А хочется так, найти и сразу захапать. Ровно досюда сюда заняты, влез Дима, как на другой берег переплывешь, так и все, нет дальше людей. Уверен, уточнил я. Естественно, кивнул он. «Мы же со всеми мародерами общаемся, им пока работы и поближе к базам хватает. А эпидемия как раз с северо-востока пошла, там одни мертвецы теперь. Вот там добра, кстати, выше башки. Есть несколько мест, куда скататься, и все, считаю, что обеспечился». «Точно», — подтвердил его слова Паша, — «знаем такие места. И знаем даже, зачем скататься». «А чего не скатаетесь, немного удивился я. «Сами?» — даже засмеялся Паша. «Типа супермены? Воины типа?» Договорились бы с кем-нибудь, пожалуй, я плечами. Договорились, вздохнул он. Да кому мы тут в хрен уперлись? За нами нет никого. Хозяину скажешь, так он разве что по плечу похлопает. Он понимает так, что это наша работа, ему ништяки таскать. За это нам зарплату платят. Договориться с кем-то еще? А они нас просто через болт не прокинут. Нахрена им с нами делиться? Или пойдут с хозяином тереть и с ним же поделятся? Кругом абзац. Это да, жадность у голландцев имеется в наличии, причем такая, что удивишься, за копейку душатся. Правда, у этой жадности есть оборотная сторона, она у них с крепкими берегами, и как своего не отдадут, так и на чужое не глядят, так что дело иметь с ними даже просто. А вот работать на них не уверен, тем более, что это компашка с самого низа пищевой цепочки, вечный корм. Потом разговор сбился на обычные предметы, ни о чем, и в какой-то момент я с этой компанией заскучал и даже хотел прощаться, но удерживало лишь немного загадочное поведение Димы, который время от времени отзывал Пашу в сторонку и о чем-то того выспрашивал. Паша чесал в затылке, кивал согласно. На меня они поглядывали, но так, моя интуиция никаких особых подозрений не проявляла, они скорее что-то предложить мне хотели». Да и не стали бы так явно на злодейство договариваться. На полных кретинов не похоже. Есть. Дима решился наконец. Вернулся к столу, сел напротив меня, спросил. Вопрос имею. Ты вообще как? Спросил Дима. Мужик боевой, ну в смысле от мертвяков, умеешь отбиваться и все такое. Боец? Только без шуток, ладно, я всерьез интересуюсь, по делу. Его явно осенило какой-то идеей, по глазам было видно, и теперь он намеревался выступить с предложением, на которое невозможно ответить отказом. «Ага, и все такое», — подтвердил я его предположение. «Умею отбиваться и есть чем». «Не засышь сунуться в мертвячье место», — последовал следующий вопрос. «Смотря зачем усмехнулся я». «Если смысл будет сунуть, не вопрос», — совался уже много раз. «Но смысл нужен конкретный, чтобы я точно повелся». «Есть смысл», — сказал Дима очень уверенно. «Есть очень конкретная идея, и нам хорошо, и тебе чисто подарок. Тебе на чем в Россию лучше? На машине или лодке?» «На машине, понятное дело, даже удивился я вопросу. Только что говорили про это. Но, слушай, туда катить стремно, поэтому про яхту и спрашивал». «Вот и я так думал», — удовлетворенно кивнул он. «Отсюда ты до Питера, а дальше на чем?» Придется же там машину искать, так? А там, небось, весь город сплошь мертвецы. амстердам там покажется. «Предлагаешь-то что?» — подтолкнул я его ближе к сути разговора. «Доставку», — сказал он гордо. «Тебя самого. Вместе с машиной и всем, чем хочешь, до самого Питера. С гарантией и всем таким. С комфортом и уважением». «Вот как!» — уставился я ему в глаза. «Насколько это серьезно?» «Мы сейчас пошептались», — он показал на Пашу с Витей, «и решили, что все реально. Мы тебе поможем, ты нам. Все по справедливости, по-людски сделаем». «Надо-то чего?» — уточнил я. «Паш, расскажи», — обернулся носатый к приятелю. «В общем, так». Сначала было запнулся тот. «Есть такой тип судов, как Дженерал Карга, слышал?» «Не-а», абсолютно честно ответил я. «Но прикинуть могу для любых грузов вроде». «Ага, типа того», — подтвердил он. Вот такие суда бывают самых разных размеров. И метров по 70, и по 40, и даже по 30. «Нафига такие?» – чуть удивился я. «Каботажное плавание, например», – пожал он плечами. «Что-то из одного порта в другой таскать. На острова здесь такими всякое возят. Народу там немного живет. Не гонять же туда всякие здоровые сухогрузы, верно? Или, скажем, куда экскаватор доставить, или что подобное. Вроде баржа получается», – уточнил я. «Точно. Только мореходность высокая». Дальность хоть куда. И главное, он начал изображать что-то руками, вроде как для большей понятности. Оно так построено, спереди вроде как корыто, пустой трюм с крышками, сзади надстройка. Дизель под ней, там же каюты. А над трюмами вроде крана, по полозьям ходит. Можешь сам загрузиться и сам разгрузиться где нужно, лишь бы причал был. Топливо жрет, как обычный траулер. Терпимо. Можно что-то придумать». Мне пришла в голову машина-мародерка, та самая, что мы с Сэмом притрофеили в Испании. Не знал, что еще и такие суда бывают. Но это хорошо, что бывают. Я уже понял, к чему разговор клонится. Он к правильному клонится, к действительно идеальному варианту. В общем, теперь таким корытам полное будущее снова влез Дима. Если мы найдем себе такое, метров 30, например, то потом с него жить сможем, ходить вдоль берега. «Так?» — почему-то спросил он у меня. «Ну, так, наверное, — кивнул я. — Уточнить, попробую. Вы знаете, где такое корыто взять, я помогаю вам с этим делом, вы везете меня в Питер в качестве оплаты, а затем тут начинаете процветать на перевозках». «Точно?» — хлопнул он ладонью по столу. «Годится? А мы еще в рейс груз какой-нибудь найдем, там наживем, чтобы не просто так конем скататься». Я сделал вид, что сильно задумался, хотя на самом деле все для себя решил еще до того, как Дима сказал вслух то, что собирался. Он ведь в главном прав, для меня это самый идеальный вариант. В компашке два моряка, то есть не совсем дилетанты, должны дойти до места. Посудина побольше, риску поменьше. И все свое везу с собой, и на месте ни от кого не завишу. Выгружусь и в Москву поеду. Все, никаких хитростей. Риск такой вылазки... А он не так, чтобы очень большой, если с воды заходить, это мы уже делали раньше. Они не бойцы, ну и не страшно, может оно и к лучшему... Меньше будет соблазна от меня избавиться. Я не то, чтобы им все что угодно готов доверить. Компашка немного мутная. Но и я уже предупрежден, а следовательно вооружен. Не я это придумал, но верю в постулат безоговорочно. Надо будет безопасность обеспечить, Да и рука дрогать давно перестала, чего уж скрывать. Вопрос в другом, насколько все же реально. Времени с начала катастрофы прошло много. Где гарантии, что не увели добычу? — Ты все же насколько уверен, что они там стоят? — спросил я у Паши. — Ну, — чуть запнулся тот, — здорово уверен. — Больше, чем на 50%, почти на 100%. Просто если бы такие суда оттуда забрали, то мы бы их видели, а пока не видать. А мародеры пока ближе шарятся, я же знаю, разговариваем. — А чего они в том месте стоят, суда эти? — А там заводов всяких много, и много небольших грузов оттуда везут. В Нью-Йорке замертвячном, нетронутым большой нефтяной терминал оставили. Не то, что несколько грузовых судов. Очень возможно, очень даже возможно. А когда живых мало, руки до всего не дойдут сразу. Могло добро уцелеть, могло. Я бы скатался, кивнул я, проразмыслив. Вы здесь надолго? Завтра обратно, ответил Дима. Но мы тут часто, через две недели снова будем. А поехать-то сможете? Сможем, сказал он. «Только нам уже с пустыми руками возврата не будет. Работу мы точно теряем, надо судно добывать». «А если возьмете судно?» «А тогда и болт на них, усмехнулся Дима, по всей роже, тонким слоем. Придем в Дэн Хейден сами себе хозяева. Места в порту есть, так на борту и жить будем». «Логично. Так, все логично. Они в этом деле могут быть больше меня заинтересованы, что во временные попутчики и проводники их можно взять». Только сперва надо сильно подумать насчет собственной безопасности и спиной к ним не поворачиваться. Я на таких не только за границей насмотрелся, но и в России еще, когда дела делал. Нюх на откаты, наниматели готовы на каждом углу кидать, ловятся на это тоже запросто, попадая на деньги, теряя квартиры и все, что удалось украсть. Вот эти именно такие и есть. Паша попроще выглядит. видите и нашим, и вашим, а вот Дима многоумный, может и сам до худого додуматься и других убедить. «Значит, по срокам», — вернул я разговор в конструктивное русло. «Когда здесь будете?» «Минимум через неделю, максимум через две», — сказал Дима. «Хорошо», — кивнул я, — «так и порешаем». «Я здесь буду через неделю, подожду вас. Если через две недели вы не появитесь, договора не было, занимаюсь по плану». «Так?» «Так», — подтвердил тот, — «а как увидимся?» «Вот здесь», — постучал я ладонью по столу. «На этом самом месте буду каждый вечер заходить». Называть им даже гостиницу, в которой остановился, не хотелось, Ну его так спокойней.